Я повернулся к Аристофану. «Ну и что там сегодня произошло?» «Облом, босс. Мы типа в один кабак сунемся, мол, проверка пришла, радуйтесь, в натуре. А там уже кодло охранников соседних забегаловок набежало конкретно. Мы в другой, а они уже там. Их реально много, босс». они в том дело, — вспыхнул вдруг дед, — что много, а в том, что, сопротив указа царя-батюшки, переть посмели». «Точно, деда, — согласился я. Похоже, не додавили мы их тогда». «В натуре, босс», — подтвердил без «Был там один, не помню имя, но говорил, что бар у него. Как же там без и дева?» «Матвей, босс», — подсказал Аристофан. «Реальный мужик, без базара. Только таких там две-три штуки на всю кудлу». «Точно, Матвей. Давай-ка, Аристофан, тащи его сюда, поговорим. А вообще надо вопрос решать кардинально. Ну что за дела, каждый месяц нам бунт теперь устраивать будут». «Под корень их вырезать, внучек предложил дед, а за место их новые прачечную открыть. Али вторую кухню». «Не-не, Михалыч», — перепугался Аристофан, — «никак нельзя в натуре, ты чё?» «Да, не поймёт нас народ, дед, если совсем прикроем. Тогда весь дворец взбунтуется». «Опять же, прибыль оттуда вы немалая идёте», — забрал назад своё предложение Михалыч. «Я погнал, босс. За Матвеем типа. Давай, Аристофан, только быстро. В кабак не заверни по пути».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 Надеюсь, не я. шутка. Не удалась. Матвей только не понимающий посмотрел на меня и вздохнул. Не по-людски у нас там дела идут, батюшка. Маемся мы гремычные, тыкаемся туда-сюда, а без толку. И рады бы жить тебе и себе на пользу, а никак. Вот как? Порядка не хватает. А если на виду порядок не взовите? Да батюшка ты наш. Матвей даже подскочил. Да ты только силушкой всподбогни, а муж порядок и сами наведем».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 Бесеняты также тихо пихались и ерзались в моем кресле, отрываясь от монитора, на котором волк все так же безуспешно гонялся за зайцем. Дед сидит за столом начищал ордена и медали с моего генеральского мундира и изредка поглядывал на меня. Не созрел ли очередная гениальная идея у внучка? А ведь созрел. Не быстро, не полностью, но когда я подскочил внезапно с дивана, дед заулыбался, покивал головой и пошаркал за самоваром. «Михалыч, «А вот скажи, я еле дождался, когда дед водрузит самовар на наш большой стол из простых строганных досок, если я тут натворю что-нибудь, ну, указ какой издам, который Кащею не понравится, не прибьет ли он меня потом, когда вернется? Ну, если ты не вздумаешь, к примеру, перенести дворец в Лукошкина, или еще какую глупость не сотворишь, то посопит кощей батюшка, да и махнет рукой своей костлявой». Ведь он же тебя на царский пост назначил. Значит, все, что ты не делаешь, все с его иного одобрения получаете. Захочет тебе пинка дать, а не станет, чтобы престиж свой не уронить». «Престиж? И откуда ты, деда, такие словечки знаешь?» Михалыч только фыркнул. «А, да, все время забываешь, что дед в молодости и по Европе гастролировал, и на основных европейских языках худо-бедно, но объясниться может». «Деда». Тогда следующий вопрос. они повысить ли нам Колымдая? Сейчас он у нас майором служит, а мы ему дадим. Ну, полковник, скажем, а? Кощей не озвереет от такого моего самоуправства. Ты хрен с ним, пожал плечами михалыч Да ежели и озвереет, так сбегает, на луну право идти, да отпустит его. А ты ведь, внучек, дед прищурился, нет доброты душевной нашего бравого вояку в чине повысить хочешь, а?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 тоже то догони. Для массовки. Гюнтер поклонился и исчез, а я повернулся к деду, уже протягивающему мне официальный плащ для выходов. Шлем одевать не стал. Сегодня внутренняя церемония. Все свои. Ах да, мульчики снова включить мелким паразитом. А то так забудешь, еще и в кроссовке нагадят. От обиды. Или джинсы пожуют, когда спать будут. В тронный зал я вошел торжественно в сопровождении тридцатки зомби.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 — Правильно, внучек, заедай горюшку-то печаль, раз от самогонки ты отказываешься. — Ну, дед, завязывай. — Вредный ты у меня, Федька, вздохнул Михалыч, ставя на стол тарелки с пирожками. — Идь, и поморчать уже старому человеку не даешь. — Да какой же ты человек, тем более старый, — возразил я, а дед даже рот открыл от удивления. — Ты, Михалыч, не поспорить, — закхекал дед.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 только пирожки-то все не загребай». «На войне, как на войне», — пожал плечами Колымдай и подтянул к себе вторую тарелку. «А ты, внучек не зевай, рот подширший открывай. Вот, складно-то как получилось. Надо написать красиво на большом листе, да на кухню Иван Павлович повесить», — заявил дед, но все же пожалел несчастного Феденьку. «На вот тебе, с ливером». «Колымдай, а сколько всего таких рот, как твоя?» Перешел я к делу.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 Только меня беспокоит, а не поддадутся ли соблазнам твои, парни? Бары, казино под носом. Не пустятся ли они во все тяжкие? Даже не переживайте, Федор Васильевич, фыркнул Колымдай. Вовольнительные будут к ним ходить, разумеется, но умеренно, без излишеств. Уж я прослежу. Ну и отлично. Сколько тебе времени надо, чтобы перевести все три роты сюда? Часов пять, думаем».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 французский Я такой только раз пил. Давно еще. На приеме у герцога Орлянского. — И тебя реально пустили герцогу, дедушка Михайлович? — восхищенно протянул Аристофан. — Не, — отмахнулся дед. — у него в сейфе такая же бутылка стояла. Пока прием шел, мне и удалось опробовать такую коньячку. Как только сейф-то и открылся. — Вкусный! — Колымдай дождемся и опробуем. Все вместе, — решил я. — Кстати, Аристофан, как там дела внизу? «Без базара, босс!» — закивал рожками Аристофан. «В натуре подмяли под себя все. Давай рассказывай, не тяни». «Да там реально рассказывать-то нечего, босс. Пацаны Колымдаевы сразу порядок навели, ну, типа, вырезали недовольных». «Ох!» — перебил Михалыч. «Там хоть кто нить живой остался». «Кто поумнее, все живы!» — заржал без «Не, там в натуре трупов двадцатые было, среди охранников». — Угу. А, не охранников, — уточнил я, подозрительно разглядывая Аристофана. — Да что я считал их, босс? — возмутился без Оно мне надо. Почти всех хозяев казино и баров конкретно вырезали. Вот и считай сам. И снова уху. Остались мы без увеселительных заведений теперь. Не понял босс, — озадаченно почесал правый рог Аристофан. — Надо было все прикрыть. А мы наоборот. Чего наоборот? Ну, типа, своих поставили управлять.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 И Матвеев коньяк как раз очень кстати пришелся, пока мы обмывали новые звания. Потом еще пили за устранение проблемы внизу, за мир во всем мире, за Кощея батюшку, за женщин, а дальше не помню, заснул.